Глава третья Утро было тяжелым, гудело все тело. Вроде сама ничего не делала, только силы использовала. После завтрака под бурчание домового сплела берег для ведьмочки Марии. И не зря. Едва время перевалило за позднее утро, она появилась на пороге избушки. «Ефросинья Милонеговна, доброе утро! Заскочила к вам пораньше!» Улыбалась она мне хотя выглядела бледной и даже немного больной. Видимо, тот, кто сосёт от неё магию, рядом. Уж не жених ли какой? — Пойдём-ка, девонька, чай пить. Липовый мёд и ромашка немного вернут нам сил. — Ох, благодарствую! Чувствую себя сегодня уставшей, хотя дел вроде немного наметила. — кивнула девушка. — Вася, ставь самовар, мёду неси. — Незваный гость хуже татарина. Возмутился вредный домовой. — Рот-то прикрой, уже сил нет терпеть. Я глянула под печь, где виднелся силуэт Василия. — Ну что вы, Ефросинья Милонеговна, это понятно, вредничает, пользуясь тем, что один у вас. Хотите, принесу молодого, юного, а этого переселите в сарай. Подмигнула мне ведьма. Да, жалко его, выросла с ним, от мамы достался. Но устала. Помощь выпрашивать приходится. — Ну, как надумаете, скажете. У меня пара домовят подрастает. Пора им дом искать. Василий притих, но на столе в светлице появился пыхтящий самовар. За ним плошки с вареньем и медом и целое блюдо оладьев. Вот это да! Чтобы мой домовой угощал кого-то. — Лучше синица в руках, чем журавль в небе, — пробурчал из-под печи. Мы сделали вид, что не слышим, наслаждаясь чаем. «Ох, я же тебе вот подарок сделала. Не побрезгуй, носи на шее». Вытащила из кармана фартука, что надела, пока готовила, оберег. «Что это? Оберег? Мне?» Мария не спешила брать его в руки. «У тебя вон силы тают. Поносишь, перестанут. А заодно узнаешь, кто берет». «Забирать силы могут только пожиратели», — Мария начала догадываться. «А почему же никто не видит, кроме вас?» «Так на тебе еще и морок, и, возможно, не так давно. Вспоминай, что дарили в последнее время, что носишь на себе или с собой». «Не помню. Память стала подводить, поэтому и записную книжку везде беру», — пожаловалась ведьма. — Ну, коль разрешишь, я сама посмотрю. — Как Адель не заметила. — А ты часто ей на глаза попадаешься? — Редко. Ей некогда, а у меня еще учеба. Просьбы присылает с письмом. — Вот тебе ответ. — Посмотрите меня, пожалуйста. Мария встала из-за стола и начала снимать с себя вещи. Я ничего не трогала, но осматривала каждую — перчатка, сумочки, браслет. Часики из кармашка на поясе, Жакет, кружевное жабо. На шее висел обычный ведьмовской камень, Следом юбка, корсет. Мария стояла уже в одной рубашке, Ботинках и чулках. Погоди снимать рубаху. Когда расстроенная ведьма Собралась задирать подол, Я опомнилась. Кольца. Не люблю я их, не ношу совсем. Распутывай косы. Внезапно пришла мысль про волосы, которые были уложены в изящную прическу. Мария начала прощупывать голову, вытаскивая шпильки, заколки, и только когда вытянула последнюю, я поняла — вот то, что мы ищем. — Вон оно что! — кивнула на шпильку в ее руках. — Кто подарил? — Не помню. Кажется, они давно у меня. — А взять никто не мог, чтобы навести морок на украшение? — Нет. — Нет. «Я никому не разрешаю прикасаться к своим вещам». Девушка вдруг призадумалась. «Кроме Анастасии. Она помогает укладывать волосы каждое утро. У нее все так красиво получается». «Вот мы и выяснили. Только она не пожиратель, вампирка она. Этих тварей я за версту чую. Ведьма она или нет сказать не могу. Но вот то, что сосет из тебя, это точно». «Надо сказать, Адель!» Мария бессила села на лавку. «Я сообщу, ты отдыхай!» Ведьма надела на шею мой оберег, взяв его со стола. «Тут тебя никто не тронет, а Настике надо допить твою силу, иначе ей не выжить!» «Я полежу!» Мария начала укладываться на лавку после моего кивка. Шустрый домовой сунул ей под голову подушку из хмеля. И накрыл лоскутным одеялом. Пока я собиралась, девушка уже заснула. Схватив чугунными щипцами шпильку, я бросила ее в печь. «Василий, пригляди за девонькой. А вещицу, как скажу, сожги», разбудив огневика. «Без него не управиться». «Не учи ученого». Хотела было огрызнуться, да передумала. Вот еще. Ему слово, а он тебе десять. Сейчас надо было кадель. Я не встречала вампирок, только о них читала. Пускай ведьма сама решает проблему с той, кого приветила в своем доме. Надев одну из приобретенных платьев и сородив прическу, похожую на ту, что была вчера, я ушла к ведьмам через портал. Выйдя в апартаментах, что выделила мне Адель, сразу отправилась на ее поиски. Открыла входную дверь и наткнулась на служанку. «Госпожа Адель дома?» доброе утро. «Да, госпожа разбирает почту у себя в кабинете», — сделала она книксон «Вас проводить?» «Нет, я знаю дорогу», — направилась к лестнице и спустилась в холл. Подойдя к нужной двери, постучала и сразу толкнула ее. «Входи, Фросинья, доброе утро. Что так рано?» — ответила мне Адель. «Наська, вампирка, высасывает энергию из Марии». Чтобы ты не видела, наложила иллюзию на шпильку, что носит ведьма. Все скрыто было, но деваха сегодня пришла никакая ко мне. настя ей прическу каждое утро делает. Бред! Чтобы я пропустила в свой дом энергетического вампира, не поверила мне Адель. Она же тут, так зови. Покажу, что бывает, если лишить подпитки вампирку, хмыкнула я. А уж когда сгорит артефакт иллюзии... «Позовите мне Анастасию». Ведьма, звякнув колокольчиком, вызвала слугу. Тот, заглянув, сказал «Сию минуту, госпожа Адель», и быстро ушел. «Звали госпожа». Через небольшой промежуток времени на пороге появилась ведьмочка. «Доброе утро». Увидев меня, она приторно улыбнулась и, пройдя в кабинет, остановилась возле стола. Ефросинья Миланегоговна хочет прямо сейчас поехать за покупками, а мария к сожалению что-то заболела я отправила ее отдыхать Адель расплылась в доброй улыбке ох вроде утром все было в порядке позволите ее проведать На нащеках анастасии расцвел румянец она еле смогла сдержать счастливую улыбку сделав скорбное лицо я же про себя велела домовому разжигать печь Едва там вспыхнул магический огонь, моментально сожравший артефакт с иллюзией, девушка взвизгнула и, выдернув из волос похожую шпильку, бросила ее на пол. Та горела вместе с клоком волос. Анастасия, подхватив подол юбки, побежала к дверям, но они, щелкнув замком, закрылись по приказу Адель. Вампирка развернулась к нам, спиной прильнув к двери, и гнев тут же перекосил ее лицо. Я же прочитала заклинание, усиливающее защиту оберега Марии, и закрыла брешь в ее ауре. — Старая тварь! Мне дня не хватило забрать все! — прошипела Анастасия. Она ослабела в нашем присутствии. Сейчас все, что она забрала, возвращалось к ведьме. Вампирка же старела на глазах, становясь мерзкой бабкой, которой было не меньше трех сотен лет. — Гляди, набросится на нас! пытаясь восполнить потерю. Мы мгновенно вскочили и одновременно кинули в нее заклинанием. Я, чтобы ее обезвредить, а Адель, возможно, уничтожить. Получив оба, Анастасия замерла, а затем, высохнув, словно мумия, упала с глухим стуком на пол. Неожиданный эффект. Что за заклинание? — уточнила Адель у меня. — Хотела просто обездвижить. Я вернулась в свое кресло, удобно располагаясь. Я собиралась забрать всю магию, но оставить в живых. Мне ее нужно отдать ведьмакам для допроса. Фыркнула Адель, вовсе не как леди. Ну, действие моего заклинания пройдет через сутки. А, тогда хорошо. Ведьма быстро написала записку и, свернув, подкинула ее в воздух. Я с интересом проводила ту взглядом. Пойду я. Мария очнулась, сейчас будет тут. У меня дел намечено, не в Я поднялась. Пообедаешь со мной? Чего не пообедать, согласилась я. Кормят здесь вкусно, да и изучать этикет надо. Вот, возьми, это чековая книга с фикселями. Можешь тратить смело. Адель протянула мне тонкую книжку. Это сейчас такие деньги? Взяв в руки, стала листать, рассматривая рисунки, водяные знаки и печати. «Это удобно. Не нужно идти в банк за крупной суммой. Все при тебе. Еще мне прислали ответы из земельной палаты. Так как участок земли, подаренный твоей матушке, был не востребован, и они не знали, где искать наследников, на этом месте построена торговая палата». «И что, пропало наследство?» — ахнула я. «Нет, у нас нашлись аргументы, доказывающие обратное». Они посчитают нынешнюю цену земли и строений на нем и выплатят тебе компенсацию. «Зачем мне деньги? У меня их вон! Даже куры не клюют!» «На эти деньги ты можешь приобрести любой дом, который будет выставлен на продажу, или построить новый на купленном участке». «И опять волокита!» — вздохнула я. «Хотя, какая разница?» «Ладно, пусть будет так». «Сейчас хотелось облагородить избу». «У Марии прекрасный вкус. Она во всем тебе поможет. Тем более ты ей жизнь спасла». В ответ на эти слова замок щелкнул, и в комнату влетела ведьмочка, едва не споткнувшись об Анастасию. «Это?» — удивилась девушка, перешагивая тело вампирки. «Да, это наська рассмеялись мы на ее вытянувшееся лицо когда до ведьмочки дошла истина. «Пошли-ка, девонька, заплету тебя, попьем чайку и поедем облагораживать мою избу». Я развернула ее и, подхватив под локоть, повела к выходу. Мне не терпелось начать. «Да, да, я хотела поблагодарить вас». «Вот и отблагодари. Помоги украсить избу». «Для вас все, непременно». Мария попыталась на ходу сделать книгсон. «Да всё, всё уже недовольно буркнула я. «Пока я приводила ее волосы в порядок в своих апартаментах, нам принесли плотный завтрак. Мы с аппетитом поели и засобирались, ведь нас уже ждала карета. Пока ехали, я полностью погрузилась в свои мысли. Мария тоже, видимо, приходила в чувство. Хлопоты ведьм меня не заботили, совсем. Для себя бы время нашлось. Уже хорошо». «А что там с гардеробом?» — вспомнила я про швию. «Шьют. Через два дня будет первая партия. Потом начнут отшивать осень и зиму. Все в полном комплекте». «Значит, нужны шкафы?» — задумалась я. «Скорее гардеробная. Шкафы ни к чему. Это мебель для малых пространств. Вам подвластно расширение дома. Сделайте в спальне комнату, предназначенную для одежды». Мария вроде бы взяла себя в руки. «Тебе придется мне помочь. Я не знаю, как должно выглядеть это помещение». «Конечно. Но можно нанять специально обученного человека. Он подберет мебель, цвета ткани обивки, стены, ковры, да, все». «Нет, я не хочу, чтобы кто-то посторонний был в моем доме. Тебя опущу. Не навредишь, знаю». «Я сделаю все, что смогу», — серьезно заявила девушка. Мы приехали в торговые ряды. Карета остановилась, и слуга выпустил нас, помогая сойти со ступенек. Мебельный салон оказался мал. Там нашлись только чайный столик да пара кресел. Зато все стены были увешаны какими-то черно-белыми картинками. «Это называется фотография. Недавно изобрели люди. Интересная штука и модная», — пояснила мне Мария. «И по ним надо выбрать?» же тихо спросила у нее добрый день леди выскочил на звон колокольчика продавец не только выбрать но и собрать свой набор сделаем в течение месяца в зависимости от количества мужчина взял в руки перо и придвинул к нам лист бумаги и что делать спросила я на каждой фотографии есть номер говорите мне что именно с нее вы хотите приобрести я запишу и рассчитаю сумму И точные сроки по каждому комплекту. Ну, давайте попробуем. Я подошла к самой крайней фотографии и замерла. Не может же все не нравится, Решила довериться интуиции. Три часа. И то, похоже, выбор был не окончательным. А все потому, что спальня и гостиная меняли состав несколько раз. Бедный клерк уже в сотый раз вытирал пот со лба. «Я думаю, сюда еще стоит вернуться после того, как на местах появится мебель. Давайте пойдем на мануфактуру и выберем ткань на стены, а у деревщика закажем паркет и перила для лестницы». «Еще нужны полки», – буркнула я, уже уставшая от магазина и обилия выбора. «Да-да, все посмотрим». «Леди, ваш счет для оплаты», – промямлил клерк, подсовывая мне бумажку. «Еще вам на чай десять рублей, возьмите» пожалела его и, отчитав пять векселей, оторвала их из книжки. «Благодарю, леди! Сейчас принесу сдачу!» Повеселев, мужчина скрылся за дверью позади. Достаточно быстро вернулся с внушительной пачкой денег и мешочком с монетами. «Доставка к дому Адель Мерш», — добавила Мария. «Пометил у себя леди», — поклонился клерк. «Мы вышли из дверей, и я наконец-то вдохнула полной грудью». Где-то рядом готовилась выпечка. В воздухе потрясающе пахло. — Здесь рядом есть восхитительная кондитерская. Безумно дорого. Но оно того стоит. Мария потянула меня куда-то. Я же уже взглядом цеплялась за вывески. Ювелир, посуда. Зайдя в небольшое здание, стоящее отдельно от торговых рядов, я поразилась запахом. Часть из них была просто мне незнакома. Ведьма подвела меня к подносам, накрытым прозрачными крышками. Я растерялась, разглядывая каждый. «Что это?» — тихо уточнила у неё. «Пирожные!» — восторженно ответила девушка. «Могу сделать ассорти с небольшими кусочками. Добрый день, леди!» Дородный мужик смотрел на нас из-под кустистых бровей. Его взгляд был пренебрежительным, что мне совсем не понравилось. «Тогда два ассорти и что-нибудь из напитков» в упор уставилась на него. — Пятьдесят рублей. И за какао или кофе по два рубля за чашку, — сказал мужик, не отрываясь от меня. — Ой, это дорого. Просто по пирожному и чай, — пискнула Мария. — Я угощаю, — ласково ответила я и положила на стол сто-рублевую купюру, заодно демонстративно достав всю пачку денег. — Сдачи пока не нужно, — понравившиеся, отправите заказом в две коробки в дом «Адель Мерш». Мужчина побледнел и, молча забрав деньги, исчез подсобки Через пару минут возле нас уже стояли две большие тарелки с мини-угощениями и чашки разных напитков. Я захотела начать с них. Попробовав густой коричневый, поняла, невкусно. — Это называется какао, сделанное из бобов, привезенных из Америки, — пояснила ведьмочка Я отставила кружку и взяла вторую, в которой тоже было нечто, доселе невиданное мной. — А это кофе. — Вот он мне нравится. Смаковала я горький вкус, пришедший по нраву. — Тогда меняемся. Я люблю какао, а кофе нет. Мария шустро поменяла чашки и начала уплетать пирожные. Я тоже решила взять. Тарелка мгновенно опустела, и ложечка с длинной ручкой звякнула о нее. Подумав, я допила кофе и встав подошла к витрине. Повторите для меня, только в нормальном размере. Девушка пусть выбирает сама. Да, леди. Мужчина быстро посчитал мой заказ и то, на что указала Мария. Доплата 21 рубль. Доплата дв... доплата 21 рубль. Молча положила требуемую сумму на стол и направилась к выходу. Кофе тоже надо купить. А еще пришлю сюда Василия. Пускай домовой поучится у кондитера печь такие вкусности. На обед Кадель мы все же опоздали. Когда появились в гостиной, она только взглянула на нас и кивнула слуге, разрешая подавать блюда. «Надеюсь, успешно сходили?» — Сухо уточнила у меня. «Вполне. Не все, конечно, что хотела купить в наличии, но на заказ сделают», — спокойно ответила я. Чего же именно не хватило? столового серебра с вензелем нашего рода, ткани на стены, штор, паркета. Ну и наверняка мы не все заказали. Вспоминая правила этикета, взяла правильные приборы, за что получила одобрительный взгляд Адель. Все сразу невозможно сделать. Станет понятнее после основного обновления мебели и стен. Постельные принадлежности заказала? Спросила она у меня. «Нет. Я замерла с ложкой, поднесенной к рту. Тогда я сделаю тебе подарок. Полный спальный комплект. Пуховая перина, одеяло и само белье. Покрывало из китайского шелка. Подушки к нему же. Знаю, у кого заказать. Тебе понравится. Спасибо!» – удивилась я. «В субботу планируется бал у семьи Вернер. Нас пригласили», – кивнула Адель. «Мне...» «Обязательно присутствовать!» «Ты же хотела найти мужа?» «У Вернер соберется достаточное количество холостых мужчин, магов, ведьмаков, знахарей, даже чертей. Их дочь ведьма достигла совершеннолетия, и они хотят присмотреть ей пару, а заодно и тебе поищем». «Смотри, значит. Что нужно надеть? Какие должны быть украшения?» — заинтересовалась я. Мария поможет тебе выглядеть на высоте. Покажешь, что есть, и она подберет. Многие забыли о твоем существовании, а молодые и не знают. Мне же кажется, что проблем с женихами не будет. Все хотят жениться на магически сильной девушке, чтобы сила продолжила жить в крови потомков. По расчету, даже прибор уронила, он звякнул о стол. Это нормально? Что ты так удивилась? Да, еще встречаются истинные пары, но это действительно редкость. Расчет на то, что обеим сторонам выгоден союз. Тебе нужны дети, а ему — одаренные наследники. Возможно, повезет, и вы будете жить в мире и согласии. Я поняла. Слова Адель не обрадовали. Как это без истинной любви? Дитя зачатое только потому, что так надо. «Мать и отец должны любить друг друга, чтобы взращивать любовь и в ребёнке». «Ты, главное, не зацикливайся на парности», — внезапно попросила Адель, смягчившись. «Я попробую. Раз с истинами всё настолько плохо, то ради ребёнка пойду и на мезальянс. Правда, если смогу. Мне ведь даже не первая сотня лет. Решусь ли я переступить через себя?» После обеда начали привозить первые заказы и покупки. Я попросила слуг собирать все на лужайке. Потом, когда все доставят, перемещу приобретение в холл избы. Там уже и будем с домовым разгребать, и, возможно, сразу займемся расстановкой и ремонтом. Последними приехала телега с запасами продуктов и пирожные. Вручив порцию Марии, я, подгоняя слуг, перенесла все домой, и едва портал захлопнулся, позвала домового. «Васенька!» Ласково так. «Знаю, опять сидит под печкой и бурчит недовольный». «Работа дураков любит», не приминул ляпнуть домовой. «Мебель в кабинет, запасы сам знаешь куда. А я пока паркетом займусь», спокойно отреагировала на его выпад. «Привыкла уж за два века». Проследив за тем, как исчезают мешки и ящики, поднялась к себе в спальню теперь нужна гардеробная. Мария умница, описала все досконально, поэтому я решила сделать комнату сама, а вот полки, вешалки, стойки придут уже отдельно. Эти детали были заказаны. Клерк пояснил, что все, по мере изготовления каждого комплекта, будет приходить на адрес Адель. Отделка спальни также была куплена. Я изменила окно, сделав его похожим на то, что было в апартаментах в доме ведьмы. На пол лег красивым рисунком паркет. Правда, его еще надо было отполировать. Мастер сказал, такой объем изготовляется на заказ, и он приложит инструкцию использования. На стене же расстелилась ткань, нежно-кремовая, с золотыми завитками. Потолок сделала выше, окрасив чисто белый цвет. Купленная люстра на двенадцать свечей красиво повисла на нем. Туда же перенесла свечи. Над окном появилась резная гардина с темными портьерами и нежной, словно фото невесты, тюлью. Жаль, со стороны двора даже окна видно не будет, ведь снаружи избушка останется прежней. Обычная дверь была заменена на узорчатую, из моренного дуба. Следом добавила почти такую же в гардеробную, только чуть меньше по размеру. Бронзовые ручки в виде изогнутых линий радовали глаз и пальцы. Не удержавшись, погладила. Красота. Со спальней покончено, но мебель доставят еще не скоро. Теперь на очереди гостиная. Следом кабинет, потом холл. Хоть я и не люблю посторонних в доме, совсем не подумала о гостевых покоях. Когда выйду замуж, комната понадобится мужу, а вторую нужно будет переделать в детскую. В мечтах я уже качала на руках младенца.